Глава 16. Утром раздавались звонки по всем телефонам. Одновременно звонили два городских и его сотовый, но он принципиально не подходил к телефонам. Ночью он позвонил Анзору, попросил его отвезти домой певицу и больше не возвращаться. Анзор не стал ничего спрашивать. Он видел, как с интервалом в несколько минут из дома вышли Тамара и Света. Первая уехала на своей машине, Вторая села к Анзору и по дороге, позвонив своему продюсеру, устроила ему скандал. Она кричала, что он не имеет права разглашать детали её личной жизни. Продюсер оправдывался всё время, вспоминая какого-то Константина, который якобы хотел познакомить Свету с каким-то крупным меценатом. Анзору было 35 лет, и последние 8 он работал с клиентами в качестве личного телохранителя. Поэтому он не очень удивился поведению Светы и ничего не уточняя, привёз её домой. Она вышла из машины, хлопнув дверцей и не поблагодарив водителя. Ренат проснулся в мрачном настроении. Он прошёл в ванную комнату, принял душ, долго и тщательно брился. Телефоны продолжали звонить. Он посмотрел на часы. Около 10. Сегодня суббота. Они все посходили с ума. Неужели им всем так нужен Ренат Шарипов? Он посмотрел на свой сотовый аппарат, который, казалось, взорвётся от звонков. Нужно поменять телефон и сменить номер в очередной раз, подумал Ренат. Он вышел из ванной и войдя в спальню, сел на кровать, огляделся. Что он здесь делает? Почему он должен вести такой непонятный образ жизни? Что с ним было за эти несколько дней? Он как будто постарел лет на пять или шесть. Неужели только в этом счастье обладание большими деньгами? Может, действительно, ему лучше уехать отсюда?» Ренат начал медленно одеваться. Потом вспомнил про свой вчерашний разговор с Толгатом. «Интересно, сумел ли тот найти кого-нибудь для расследования убийства его дяди?» Он взял телефон и позвонил Тамаре. Она сразу ответила, словно ждала его звонка. «Хм!» Она уже знала, что через несколько минут после её ухода он выставил эту певицу, и была счастлива. Тамара узнала обо всём от дежурных охранников, работавших в доме. Доброе утро, приветливо начала она. Где вы пропадаете? Иосиф Борисович с самого утра несколько раз звонил к вам домой по всем телефонам. Как вы спали? Благодаря вам не очень хорошо. Как вам удалось так быстро всё выяснить? У меня есть свои каналы и свои источники информации, загадочно ответила Тамара. Не сомневаюсь, что хочет и Осиф Борисович. Нужно посмотреть несколько новых документов, и приедут французы. Они хотят срочно с вами переговорить. Завтра утром они летят в Париж и ждут нашего приезда. Для чего? Французские адвокаты настаивают на вашем присутствии в Париже. Там нужно подписать и просмотреть столько документов. Формально Глущенко был гражданином Франции. И вы ещё должны посмотреть вашу виллу в Антибе. Если разрешите, я полечу вместе с вами. Только с одним условием. Вы не будете появляться в моей спальне и не будете больше говорить мне гадостей о моих гостях. Договорились? Вы недовольны, что я вам всё рассказала? Мне было неприятно. Но я не сказал, что я недоволен. Когда мы должны вылететь во Францию? В понедельник. Я заказала билеты. 6 билетов первого класса. Почему 6? Вы, я и Осиф Борисович, двое ваших охранников и один резервный билет. Мы всегда так делали. А французские адвокаты, они встретят нас там. Вчера ко мне подходил мой компаньон, этот гребенник. Он хочет со мной поговорить насчёт моих акций. Я думаю, мне надо сегодня назначить с ним встречу. Вам нужно быть осторожнее, посоветовала Тамара. Он очень скользкий тип. Имеет две судимости, хотя сейчас они погашены. Ничего ему не обещайте. Если хотите, я пойду с вами на встречу. Нет, это неудобно. Он хочет говорить именно со мной. — Найдите лучше мне небольшой, но хороший диктофон, чтобы я мог записать нашу беседу. — У нас есть такие, — ответила Тамара. — И дайте мне номер Талгата. — Он вас уже спрашивал. Я дала ему ваш мобильный. Он должен вам позвонить. — Может, он уже звонил. Дайте мне его номер и номер гребенника. Тамара продиктовала оба номера. Ренат набрал первый номер. Талгат сразу ответил. — Да. Вы нашли хорошего детектива, спросил Ренат. Мы уже вчера нашли двоих, сообщил Толгат. Один живёт в Брюсселе и Лондоне, другой в Баку и Москве. Первого зовут Фридрих Миллер. Он бельгиец, но часто работает в Великобритании. Считается одним из лучших частных детективов в Западной Европе. В нашей части света один из самых лучших детективов Дронга. Кто? Не расслышал, Ренат? Дронга это его кличка. Он любит, когда его так называют. Он восточный человек, но много лет провёл на западе. Сочетает западный рационализм с восточным иррационализмом. В Москве его многие знают. Мы будем вести расследование во Франции, и нам лучше иметь бельгийского специалиста, решил Ренард. Позвоните господину Миллеру и узнайте, может ли он в понедельник приехать в Париж. Я согласен на любой гонорар, лишь бы он нашел, кто и зачем убил моего дядю и вашего брата, Талгат. Я ему позвоню. И еще. Я думаю, будет правильно, если вы тоже полетите с нами в Париж. У нас есть одно место для вас. Полечу, решил Талгат. У меня к вам несколько вопросов. Сколько лет вы работали с Гога Берешвили? Два с половиной года. Как вы считаете, он был честным человеком? Толгат молчал. Алло, вы меня слышите? спросил Ренат. Да, слышу. Вы не ответили на мой вопрос. Я должен отвечать? Да, я бы хотел услышать ваше мнение. Нет, он не был честным человеком. Тогда последний вопрос. Он мог решиться убить моего родственника, ведь в случае смерти Владимира Аркадьевича он получал колоссальные дивиденды. Как вы полагаете? Он бы не решился. Он боялся вашего дядю, очень боялся. Почему? Толгат опять молчал. Если мы будем играть в молчанку, то я ничего не узнаю, разозлился Ренат. Почему вы считаете, что он боялся? У погибшего Владимира Аркадьевича были обширные связи, сообщил Толгат, в том числе и в криминальных кругах. Вы хотите сказать, что он был связан с мафией? Я такого не говорил. Но среди его знакомых были и представители мафии. Ясно. А ваш брат долго у него работал? 4 года. Он меня и привёл в восторг. И последний вопрос. Вы знаете Гребенника, одного из компаньонов моего погибшего дяди? Конечно, знаю. Он мошенник и прохвост. Исчерпывающая характеристика. Усмехнулся Ренат. А второй компаньон более солидный, но я его хуже знаю. Иначе говоря, в окружении моего дяди были нечистоплотные люди. Почему вы опять молчите, Толгат? Я не имею права так говорить. У меня слишком мало информации для этого. обо всём знал только мой старший брат, но он погиб. Тамару вы давно знаете? 2 года. Ваше мнение только искренне. Она способна прошибить стену, очень напористая и уверенная в своих силах женщина. А ваш новый директор? Я думаю, она настоящий профессионал и порядочный человек. Спасибо. Вы дали мне информацию к размышлению, как в том популярном фильме. Я вам очень благодарен. Не забудьте, что мы поедем вместе. До свидания. Ренат подумал, что ему нужно будет поговорить с Толгатом более подробно о каждом человеке, который его интересует. Если заказчик преступления был среди близких людей, то он вполне может решить нанести удар второй раз, чтобы убрать и наследника погибшего Глущенко. Он позвонил гребеннику. "Здравствуйте, Игнат Юрьевич", сказал Ренат, услышав знакомый голос. "Где мы можем встретиться?" Если хотите, я приеду в компанию Астор или в адвокатское бюро Пловника, я всё равно сейчас поеду туда. У меня пока нет постоянного места в Москве. У Владимира Аркадьевича его тоже не было. Он считал, что в Москве достаточно иметь Астор, а его кабинеты были в Киеве, Париже и Сектевкаре. А почему в Сектевкаре? Не понял Ренат. Он владел пакетом акций в местных нефтяных компаниях, пояснил гребенник. Но в прошлом году он эти пакеты продал. Давайте встретимся на нейтральной территории, где-нибудь вместе пообедаем. Вы знаете украинский ресторан "Шынок"? Знаю, конечно. Я всегда считал себя украинцем, хотя бы наполовину. Там и встретимся в 3 часа дня. Только не спутайте. С правой стороны при входе французский ресторан, с левой украинский. Я буду ждать вас в украинском. Договорились, Ренард положил трубку. Он вспомнил про пакет акций нефтяных компаний в Коми и позвонил своему адвокату. Иосиф Борисович, доброе утро. Я хотел у вас уточнить насчёт акций нефтяных компаний в Коми. Там даже у моего дяди был свой кабинет. Почему вы мне ничего об этом не рассказали? Его сейчас там нет? удивился плавник. Он ещё в прошлом году продал акции. Почему? Откуда я знаю? Нужно было спросить у покойного. Зачем ему продавать акции нефтяных компаний? задумчиво спросил Ренат. Ведь уже несколько лет цена на нефть растёт в геометрической прогрессии. Умный бизнесмен Каким, судя по всему, был мой дядя, не будет резать курицу, которая несёт ему золотые яйца. Зачем ему продавать акции своих компаний, тем более в ситуации, когда они растут в цене? Где здесь логика? Я сам ничего не понимаю, но он всё продал. Сейчас мы с французскими адвокатами ищем его счета в различных банках. Должен вам сказать, у нас очень много работы, и мы не напрасно получаем деньги за свой труд. Чем больше я узнаю про все эти акции и компании, тем больше ничего не понимаю, признался Ренат. Мы сами пока только разбираемся, ответил плавник. Вам уже сказали, что мы должны быть в понедельник в Париже? Да. И я возьму с собой Толгата Касымова, руководителя службы безопасности Астора. Для чего он нам нужен, быстро спросил плавник. Вы знаете, что его брат погиб вместе с вашим дядей? Именно поэтому я его и возьму. Ренард раздражённо положил трубку и отправился одеваться. Он ещё не мог предположить, что сегодняшний обед не состоится. Одевшись, он спустился вниз. Николай и Анзор уже стояли около автомобиля. Он сел в машину, и они поехали к паловнику. Анзор всё время смотрел в зеркало заднего обзора. Наконец, не выдержав, он обернулся к Ренарту. Мне кажется, за нами следят, негромко сообщил он. Ты уверен? мрачно осведомился Ренат. Уверен, ответил Анзор. И я их сразу засёк, как только мы отъехали от дома. Двое парней сидят в Opel и едут за нами, немного отставая. Если хотите, я от них оторвусь. Оторвись, кивнул Ренат. Зачем нам этот дурацкий хвост? Пристегнитесь, предложил Анзор, прибавляя скорости. В одном из переулков он резко свернул направо, проехал около 10 метров против движения и выехал на соседнюю улицу. Дорогу за ними уже преградил грузовик. Анзор развернулся и поехал в другую сторону. Николай улыбнулся, оглядываясь назад. Чужой Opel остался далеко позади. Хорошо, сказал Ринат, очень хорошо. Я запомнил номер, сообщил Анзор. Мы выясним, чья это машина через толгата. У него хорошие связи в милиции. Им пришлось сделать небольшой круг, чтобы попасть на стожинку. К тому же, везде были большие автомобильные пробки. Пока Ренат сидел в машине, ему позвонил Дима. Как провёл ночь, счастливчик, спросил Дима. Я видел, как ты уходил со Светой. Это была женщина твоей мечты. Всё прошло нормально? неплохо ответил Ренат, покосившись на своих охранников. «Я так рад за тебя! Мне интересно у тебя узнать, если людей, выигравших миллион рублей, называют счастливчиками, то как назвать человека, получившего в наследство три миллиарда долларов? Супер-счастливчиком или гипер-счастливчиком?» «Не знаю». Ему не хотелось даже обсуждать эту тему. «Держись, наследник! Сегодня во всех газетах твой портрет!» — В комсомолке даже поместили тебя со Светой. Пишут, что у вас бурный роман. — Ненавижу всех журналистов, — пробормотал Ренат. — Вот так тебе и нужно, — рассмеялся Дима. — Теперь будешь знать, как тяжело быть олигархом. Ну, пока! Ренат убрал аппарат, подумав, что нужно купить сегодняшние газеты. На Остоженку они прибыли в двенадцатом часу дня. Николай вышел первым, открыв дверцу. Ренат привычно застегнул пиджак и вылез из салона машины. Анзора обернулся в их сторону. Мимо проходила пожилая женщина. В руке у неё была сумка с продуктами. Ренат сделал шаг в сторону, оказавшись за Николаем. Николай сделал ещё один шаг, тоже пропуская пожилую женщину. Они оказались на одной линии, и в этот момент раздались выстрелы. Николай как-то удивлённо взглянул в сторону стрелявших и начал медленно оседать на асфальт. На груди у него расплывались два кровавых пятна. Ренат почувствовал сильный толчок в руку и автоматически пригнулся. Анзор достал оружие, крикнув, чтобы Ренат упал рядом с Николаем. Раздалось ещё несколько выстрелов. Ренат посмотрел на свой испорченный пиджак. Его огорчила прежде всего дырка на пиджаке, который был безнадёжно испорчен. Он увидел расплывающееся пятно вокруг рукава и, дотронувшись с удивлением, обнаружил кровь. Пуля пробила мышцу, пройдя на вылет и не задев кость. Тем не менее, он почувствовал боль и застонал. "Потерпите", озабоченно сказал Анзор, глядя по сторонам. "Не поднимайте пока головы". Рядом лежал убитый Николай.